Глава восемнадцатая. Завязка и развязка. Определение этих понятий. Значение завязки и развязки для характеристики трагедии. Сложных мифов следует избегать. Отношение хора к другим частям трагедии. Во всякой трагедии есть завязка и развязка. События, находящиеся вне драмы, и некоторые из входящих в ее состав, часто бывают завязкой. а остальное развязка. Завязкой я называю то, что находится от начала трагедии до той части, которая является пределом, с которого начинается переход от несчастья к счастью или от счастья к несчастью. А развязкой то, что находится от начала этого перехода до конца. Например, в Линке Фиодекта завязкой служат произошедшие раньше события: похищение ребенка и раскрытие виновных. развязка от обвинения в убийстве до конца. Видов трагедии четыре. Столько же указано нами и частей. Трагедия запутанная, которая целиком состоит из перепятии и узнавания. Трагедия патетическая, например Эанты и Иксионы. Трагедия нравов, например Фтеатиды и Пелеи. Четвертый вид трагедия фантастическая, например Фаркиды, Прометей. и все те, где действие происходит в преисподней. Лучше всего стараться соединять все эти виды, а если это невозможно, то самые главные и как можно больше, в особенности потому, что теперь несправедливо нападают на поэтов. Хотя у нас есть много хороших поэтов в каждом виде трагедии, но критики требуют, чтобы один поэт превосходил каждого в его индивидуальных достоинствах. Различие исходства между трагедиями следует определять быть может не по отношению к фабule, а принимать во внимание сходство завязки и развязки. Многие поэты, составив хорошую завязку, дают плохую развязку, между тем, как необходимо, чтобы обе части всегда вызывали одобрение. Следует также помнить о том, о чем часто говорилось, и не придавать трагедии эпической композиции. Эпическое я называю состоящую из многих фабул, например, если какой-нибудь трагик будет воспроизводить все содержание Илиады, там вследствие значительной длины части получают надлежащее развитие, а в драмах многое происходит неожиданно. И вот доказательство: все те трагики, которые представляли разрушение Трои целиком, а не по частям, как Еврепид. или не обу не так как из Хил терпят полную неудачу или уступают состязаниям и другим, ведь Агафон потерпел неудачу только из-за одного и этого. Но в перепетиях и в простых действиях трагики удивительно достигают своей цели. Это бывает, когда умный но преступный человек оказывается обманутым, как Сизиф, или храбрый но несправедливый бывает побежден. Это и трагично, и согласно с чувством человеческой справедливости. Это и правдоподобно, как говорит Агафон, ведь правдоподобно, что происходит много и неправдоподобного. Хор должно представлять как одного из актеров, он должен быть частью целого и состязаться не так, как, например, у Еврепида, а так, как у Софокла. А у прочих поэтов песни хора имеют не больше связи со своей фабулой, чем со всякой другой трагедией. Поэтому у них поют вставочные песни с того времени, как Агафон первый начал делать подобное. А между тем, какая разница петь вставочные песни или перемещать из одной части в другую диалог или целый эпизодий?